Экстренное совещание происходило в каюте командура. Присутствовали сам командор РИКС, шеф карантинной службы Эндрю Гаспар, дежурный эпидемиолог Сергей Ребинцев, приглашенный по настоянию Рябинцева патологоанатом Сэм Тайгер, шеф внутренней безопасности Кали Кальвадус. РИКС выглядел так, будто не спал несколько суток. Вероятно, так оно и было. Эндрю Гаспар непрерывно тер виски, глотая таблетки за таблеткой от мигрени. Рябинцев, как всегда, выглядел несколько отстранённо. Впрочем, синева под его глазами выдавала напряжение последних часов. Сэм Тайгер являлся самым старым членом экипажа ровера и даже в спокойные дни выглядел тем, кем являлся на самом деле – глубоким стариком. Кали Кальвадос в напряжении кусала губы, непрерывно постукивая сильными пальцами по ручке кресла. «И все-таки?» — вновь подал голос Сергей Рябинцев. «Я настаиваю на произведении вскрытия!» Командур устало посмотрел на эпидемиолога. Последние 12 часов команда врачей безуспешно боролась за жизнь последних двоих членов экспедиции на Гекату. Все мыслимые и немыслимые усилия по их спасению не привели ни к чему. С интервалом в два часа Боб Синклер и командир экспедиции Михаил Стивенсон умерли. Даже массивные инъекции некрофагов не смогли отсрочить смерть несчастных. Тела первых погибших остались на Гекате. Исследовать их мы не можем. Тела же последних членов экспедиции лежат в карантинной камере. и я считаю важным произвести их вскрытие. Мы можем попытаться найти патологические изменения на физиологическом, клеточном и молекулярном уровне, и тем самым косвенно судить о механизме повреждения, о причинах смерти, наконец. Гаспар немедленно на это возразил. Киберы в этом нам не помощники. Подобную процедуру должен провести человек, а это опасно. На лицо эпидемия. Слово ему удалось трудно, но он продолжил. И не спорьте. Четверо выходили на поверхность и могли контактировать с патогенным агентом. А вот Михаил и Боб купола не покидали и сейчас лежат там. Клиника болезни одинаковы у всех членов экспедиции. Летальность стопроцентная. И при всем этом мы не имеем ни малейшего представления о природе патогена, путей передачи и модели его взаимодействия с человеческим организмом. Нам известен лишь примерный инкубационный период – от нескольких часов до суток. Любого, кто рискнет явиться в карантинную камеру для препарирования, я там и оставлю, во избежание распространения инфекции. И вам меня не переубедить. Сэм Тайгер сухо по-стариковски откашлялся, привлекая к себе внимание. Но Сергей прав. При столь малом количестве информации о болезни, любое дополнительное исследование может дать новые данные. А данные – это шанс. Шанс понять, с чем мы, наконец, имеем дело. Я уверен, вскрытие покажет многое. Ничто и никто не может убить человека, не оставив после себя следы. Уж поверьте мне, старому и опытному человеку. И в то же время прав и Эндрю. Патогенный агент не определен. Мы ничего не знаем об инфекции, а значит, возможно, все. Вплоть до заражения в костюме высшей биологической защиты, как бы дико это ни звучало. Поэтому необходимо предпринять все возможные и невозможные меры предосторожности. Эндрю Гаспар на это наморщил лоб, пытаясь предугадать, что за этим последует. Но не успел, так как старик продолжил. «Но дистанционно можно сделать, к сожалению, не все. У вас есть доброволец? Я готов войти в карантинную камеру и произвести вскрытие». Все, за исключением Сергея, замерли, не ожидая такого поворота. Эпидемиолог с одобрением смотрел на Сэма, едва заметно кивнув ему в знак одобрения. Командор мимолетно подумал о том, что эти двое явно заранее сговорились между собой. Не выдержав, Рик схлопнул ладонью по столу, приказав. «Нет, не разрешаю!» Сэм повернул свой морщинистое лицо к командору. «Мальчик мой, я знаю тебя давно, ты отличный командир, но пойми, Ты не имеешь морального права мне запретить это. В конце концов, мне много лет. Старуха с косой меня цепко держит, свой костлявой рукой за горло. Геронтологи дали мне еще максимум полгода. Это мой последний полет к звездам. Что я теряю? Я так и так умру. Сейчас или полгода спустя в клинике. Старик по очереди посмотрел на каждого из присутствующих. Рикс опустил глаза, нервно барабаня пальцами по столешнице. Сергей спокойно выдержал взгляд старика, едва заметно улыбнувшись ему одними губами. На месте Сэма он поступил бы так же, нарушив все приказы и запреты. Гаспар молчал, покусывал свои губы, старательно отводя взгляд. Ему было страшно, и это видели все. «Черт, всем сейчас страшно!» подумалось старому Сэму. В этих смертях было столько непонятного, непостижимого, что ощущение большой беды поселилось в подсознании каждого на станции. Каля молчала, не сводя прищуренных глаз человека, годящегося ей в деды. Тайгер встретился с ней взглядом. «Хорошая девочка, храбрая. Но и она боится. А я? Я боюсь?» И тут же, не давая возможности себе ответить на этот вопрос, Сэм продолжил. Разумеется, я надену костюм биологической защиты. Будет неудобно, но пусть. Войдя внутрь, обратно мне пути не будет, я это отчетливо понимаю. Мне суждено остаться на карантине в соседнем боксе, а там... Из него мне удастся выйти, когда мы найдем причину и лекарство от болезни. Я на это надеюсь. В общем, все риски осознаю и знаю, на что иду, друзья мои. Знаю, что могу заразиться, знаю, но вскрытие провести надо, и я справлюсь с задачей. Память у меня уже не та, но процедуру вскрытия и то, как работать с микроскопом, не забыл. В каюте повисла зловещая тишина. Все осмысливали поступок старого товарища. Молчание прервал стук в дверь. От неожиданности командор вздрогнул, хрипло крикнув «Войдите!». Дверная перепонка шелестом раскрылась, впуская в каюту первого помощника Жанна Ленара. Тот, потирая вспотевший лоб, прохрипел шепотом. «Командор! Там в медотсеке трое заболевших, лаборант и два врача!». Рикс ошеломленно откинулся в кресле. «Эпидемия!» «Всё-таки эпидемия!» Сергей спокойно положил свою крепкую руку на сухую, покрытую старческими пятнами руку Сэма Тайгера. «Времени мало. Надо спешить. Я помогу вам с костюмом и с инструментами».